«Ну и отлично», — говорю я, крепко сжимая ее руку. «Свобода выбора», — и она легкой походкой направляется к продающим страховке автоматом. «Я уже снова повеселел. Людные места неизменно оказывают на меня целительное действие. Если я чем и страдаю, то никак не противоположностью агорафобии. Мне нравится дышать одним воздухом с толпой». В определенном смысле такие места моя стихия. Даже залитые желтым светом автовокзалы и мрачные станции метро наполняют меня ощущением безопасности, чувством, что созданы они для меня и ближних моих. Женившись на Экс, я возненавидел мучительные летние недели, которые мы проводили сначала в клубе «Гора Гурона», а после в бирмингемском клубе «Горона». Сумахавея холмы, одним из учредителей которого был ее отец. Я ненавидел атмосферу привилегированности и покоя, приглушенный нервный шумок среднезападной исключительности. Думал, что они дурно влияют на детей, и удирал с Ральфом в Детройтский зоопарк, в ботанический сад на острове Бел-Айл, а однажды добрался даже до Ан-Арварского Дендрария, У вся жизнь была напичкана привилегиями. Клубы, зарезервированные столики, абонементы на бейсбольные матчи. Впрочем, я думал, что оно ничего не значит. Хватало бы сил, чтобы все это вынести. А у нее хватало. Разглядывая табло прилетов, я обнаруживаю неподалеку знакомое лицо и проникаю с надеждой увернуться от него незамеченным. Это длинная физиономия Финчера Барксдейла. В руке его билет, билет United. С плеча свисает большая, украшенная эмблемой TWA сумка для гольфовых клюшек. Финчер мой врач-терапевт. Я уже рассказывал, как обращался к нему по поводу бухающего сердца и услышал, что это скорее всего возрастное что многие мужчины, приближаясь к сорока, начинают страдать от симптомов, которые медицинская наука объяснить не в состоянии и которые исчезают затем сами собой. Финчер – один из долговязых, широких в бедрах, неопределенно женственных южан, с волосистыми руками. Такие господа обычно становятся скучающими адвокатами или врачами. «Я их не люблю», Хотя, когда наша семья только перебралась в Хадом, а я был малого калибра, знаменитостьючью фотографию напечатал Нью мы с Экс дружили с ним и его женой Дасти. Выпускник университета Вандербильда, он старше меня года на три, но выглядит моложе. Медицину Финчер изучал в университете Хопкинса. Там же закончил ординатуру, и хоть он мне ни капельки не нравится... Я рад иметь такого врача. Я быстренько отворачиваюсь к большому окну, за которым виднеются безжизненные очертания нью-арка не питая, впрочем, сомнений, что Финчер заметил меня и ждет подтверждений того, что я его тоже заметил. Заговаривать с ним мне нисколько не хочется. Пусть начинает сам. «Кого я вижу? Куда это мы собрались, братец Фрэнк?» Это бухающий южный баритон Финчера. Я еще не обернувшись, знаю, что он пытается сдержать белозубую лукавую улыбку и озирается по сторонам, дабы выяснить, кто еще его услышал. Он протягивает, не глядя мягкую ладонь. Вообще-то мы с ним в одном студенческом братстве не состояли. Я принадлежал к Сигма Хи, он к Фи Дельта, Хотя однажды Финчер и высказал предположение, что у нас может иметься общая дальняя родственница, некая тетушка баскомб из Мемфиса, я тогда эту его иллюзию разрушил. «Дела, Финчер, — небрежно сообщаю я, тряся его длинную костлявую руку, и надеюсь, что Викки вернется еще не скоро. Финчер ходок со стажем. Он получит изрядное удовольствие» заставив меня поеживаться, объясняя, кто моя спутница. Таков один из недостатков публичных мест. Временами вы натыкаетесь там на людей от свидания с коими были бы рады откупиться. На финчере дурацкие зеленые штаны с узором из перекрещенных красных флажков, синий пуловер с надписью «Национальный гольф-клуб Огасты», и низкие двухцветные туфли с черными кожаными кисточками. Выглядит он дурак-дураком и, несомненно, летит куда-то играть в гольф. На Киава-Айленд, где он владеет на паях с кем-то еще кооперативной квартирой, или в Сан-Диего, куда отправляется раз 6-8 в год на съезды врачей. «А вы, Финчер, без малейшего интереса осведомляюсь я». «Да вот решил заскочить в Мемфис, Фрэнк. Немного отдохнуть в Мемфисе». Финчер покачивается на каблуках взад-вперед, позвякивает в кармане мелочью. «А жене ни слова. С тех пор, как мы потеряли папу, Фрэнк, я, естественно, стал разъезжать побольше. Матушка моя, счастлив сказать, справляется хорошо, очень хорошо. Да и друзья сплотили вокруг нее ряды». Финчер из тех южан, что разговаривают с людьми словно сквозь густую пелену шутовской южанистости, он полагает, что каждый, до кого доносится его голос, знает о его родителях и семейной истории все-все и жаждет при любой возможности услышать, что у них новенького. Выглядит он моложаво, но все равно ухитряется вести себя, как 65-летний остолоп, «Рад это слышать, Финчер!» Я украдкой поглядываю в сторону стоек Дельты и Аллегейни. Не появится ли с той стороны Викки? Если выяснится, что мы с Финчером летим одним самолетом, я поменяю билеты. «Фрэнк, я затеял небольшое дельце и хочу рассказать вам о нем. Всерьез разбираться в деталях я начал лишь пару дней назад». «Но вроде все идет как по маслу. Я даже не успеваю следить за событиями. Вы просто обязаны поразмыслить об этом. Стадию вложения рискованного капитала мы уже прошли, но вы еще можете вскочить на подножку последнего вагона». «Мы с минуты на минуту улетим, Финчер. Давайте поговорим на следующей неделе». «Так, так. И с кем же это вы улетите, Фрэнк?» Вот тут я промашку дал. Пустил Финчера по следу, как охотник и щейку. С другом, Финчер. Понятно. Собственно, все можно рассказать за одну минуту, Фрэнк. Понимаете, мы с кое-какими ребятами основали в Южном Мемфисе норковую ферму. Я, по какой-то черту подели причине, всегда мечтал об этом? Финчер улыбается, по подурацкий девясь сам себе. Ну, понятно, воображает свою кретинскую ферму, крошечные ящеричьи глазки его мутнеют от унылой тусклой сосредоточенности на этой картине, идиотические гляделки, иначе их не назовешь».